Мел. 1 ноября 2019 года. Пятница. Уже близился вечер, когда Мел и Бенуа встретились в участке с другими членами группы по расследованию особо тяжких преступлений. Кроме них, за столом для совещаний в рабочем зале сидели дознаватели Арнаф Патель и Джек Дафф, полицейский координатор Лула Гриффит и делопроизводитель Гэвин Оливер, который занимался всей связанной с расследованием документацией, включая получение ордеров на обыск и задержание. Группа была небольшой, но надежной. К тому же, кроме этих четверых, в распоряжении МЭЛ находились отдел криминалистических экспертиз, патрульные нескольких городских полицейских участков, аналитики и специалисты технической поддержки. В случае необходимости Мэл могла довольно быстро подключить всех этих людей к расследованию, но на данном этапе этого пока не требовалось. Будучи руководителем группы, Мэл села во главе стола. Перед ней стоял ноутбук, а за спиной на стене висел большой экран. В зале было жарко, и к тому же кто-то из присутствующих принес пиццу. Теперь в воздухе витали удушливые запахи чеснока, копченой колбасы и разогретого сыра, и Мэл не терпелась поскорее закончить совещание и вернуться к полевой работе. «Итак, на данный момент у нас нет прямых доказательств того, что мы имеем дело с убийством», — сказала она. «Но действовать мы будем, исходя из предположения, что убийство все-таки имело место». «Пробежимся по фактам». Она нажала клавишу на ноутбуке, и на экране за ее спиной появилось изображение Дома Нортов. В этом особняке, в фешенебельном районе Западный Ванкувер, нами обнаружены следы борьбы и большое количество крови. Официальное название особняка – Нортвью, но среди соседей он известен как Стеклянный дом. Патруль прибыл на место по звонку 89-летней соседке Бьюлы Браун, которая утверждает, что вчера вечером в 23 часа 21 минуту ее разбудил громкий женский крик. Следует иметь в виду, что миссис Браун находится на палеотивном уходе и принимает опии, содержащие и другие сильнодействующие препараты. Следовательно, ее свидетельские показания нельзя считать стопроцентно надежными хотя, по словам миссис Браун, из-за проблем с памятью она записывает все события, произошедшие в течение дня. Мэл нажала другую клавишу. На экране появилась фотография подъездной дорожки и дома Бьюлы. Угловое окно комнаты миссис Браун находится на втором этаже ее дома. Мэл показала окно на снимке. Из него хорошо просматривается подъездная дорожка стеклянного дома. По словам свидетельницы, Утром в стеклянный дом приехала уборщица из клининговой компании «Помощь Холли». Свой желтый «Субару крос-трек уборщица припарковала на дорожке вот здесь. Мэл ткнула ручкой туда, где стояла машина. На передней дверце «Субару» имелся логотип компании. На экране возникло изображение логотипа. «Любопытно», — продолжала Мэл что, по словам свидетельницы, Субару все еще стоял на прежнем месте, когда в 18 часов 14 минут позади него припарковался темный серый Ауди, из которого вышли мужчина лет 40 и женщина чуть помладше. Бьюла Браун утверждает, что женщина-брюнетка с длинными волнистыми волосами находилась на позднем сроке беременности. Мужчину она описывает как высокого, хорошо сложенного, с рыжевато-коричневыми волосами. Женщина держала в руках букет цветов и коробку с пирогом. Мел вывела на экран снимок увядшего букета, лежащего на гранитном крыльце рядом с помятой коробкой, из которой вытекал темный ягодный сок. По всей вероятности, женщина уронила цветы и коробку на крыльце. В букет была вложена открытка, подписанная некой Дейзи. Еще один щелчок клавиши и на экране появилась увеличенная фотография открытки. Вот и конец нашей свободе. Удачи тебе, подруга. Это был тот еще аттракцион. Спасибо за поддержку. Дейзи. Обратите внимание, на нижней части открытки имеется логотип «Цветы Би» цветочного магазина Point Грей». Пирог, судя по коробке, был куплен в Бистро Пи в том же районе. «Значит, — предположил Арнав, это Дейзи купила в Пойнт-Грей пирог и букет, а потом в сопровождении мужчины приехала на Ауди в стеклянный дом. Если они прибыли туда в начале седьмого, то, возможно, их пригласили на ужин, а пирог — это десерт. Пара, вероятно, живет в Пойнт-Грей. Сразу после совещания мы с Бенуа отправимся туда. «Зайдем в Бестро и цветочный магазин», — сказала Мэл и, двинув мышкой, открыла еще несколько файлов. На экране появились фотографии входной двери и залитой кровью гостиной. «Никаких следов взлома или насильственного проникновения», — сказала она. «Трупа нет, дома никого. Несмотря на холод и дождь, парадная и задние двери были распахнуты настежь. Внутри полная иллюминация». Камеры наблюдения были выключены, так что никакими записями о событиях вчерашнего дня мы не располагаем. Мэл глянула в блокнот. Владельцы стеклянного дома, Харута и Ванесса Норт. На данный момент их местонахождение остается неизвестным, но в гараже стоят два люксовых автомобиля, зарегистрированных на их имя. Некоторое время Мэл продолжала рассказывать группе о том, что еще они избиноа обнаружили в стеклянном доме. Рассказ она сопровождала фотографиями следов волочения, брызг крови на стене, перевернутые мебели, статуэтки со следами крови из спальни, окровавленные кроссовки с носком возле кровати, ножа для разделки мяса из бассейна и кулона с бриллиантом, найденного в щели между диванными подушками. Наконец, на экране появилась фотография блондинки 30 с небольшим лет. Биноа, продолжишь?» Бинуа чуть подался вперед. Благодаря комплекции выглядел он внушительно, и внимание присутствующих тут же переключилось на него. Миссис Браун утверждает, что видела двух человек в плащах, которые тащили какой-то тяжелый предмет, предположительно свернутый в трубку ковер, пропавший из гостиной первого этажа. Ковер они погрузили на заднее сиденье Ауди, после чего один человек сел за руль. Его сообщник сел в «Субару». Затем обе машины покинули место происшествия. Миссис Браун утверждает, что предполагаемые преступники очень спешили. Что касается этой женщины, Бенуа показал на изображении блондинки это Кит Дарлинг, уборщица, которая приехала в стеклянный дом утром. Фотографию нам предоставила ее работодательница Холли Магуайр, владелеца и директор клининговой фирмы помощь холли на несколько секунд детективы замерли внимательно рассматривая снимок дарлинг была довольно привлекательной женщиной но ее привлекательность была особой озорной чуть лукавый взгляд из под длинных накладных ресниц и легкая полуулыбка придавали ей такой вид Будто она втихомолку посмеивалась над чем-то, что известно только ей одной. Губы Дарлинг были подкрашены ярко-розовой помадой, а зачесанные наверх светлые волосы собраны в два небрежных пучка. На шее черная бархотка. Холли Магуайр сообщила, что Кит Дарлинг состоит у нее в штате уже восемь лет и является одной из самых надежных и добросовестных работниц. На протяжении последнего полугода с небольшим Кит убиралась в стеклянном доме дважды в неделю. Магуайр подтвердила, что Дарлинг водит желтый Subaru Crosstrek с логотипом фирмы на передних дверцах. Кроме того, она заявила, что вчера Кит Дарлинг не отметилась в офисе по окончании рабочей смены и не явилась на корпоратив по случаю Хэллоуина. Бенуа бросил быстрый взгляд на фотографию и продолжил. Родственников у Кит Дарлинг нет, во всяком случае Магуайр о них ничего не известно. В качестве контактного лица на случай чрезвычайных обстоятельств Кит оставила телефон и адрес своего близкого друга Бунми Селима. Когда Холли Магуайр ему позвонила, он сказал, что тоже понятия не имеет, где сейчас находится Кит. Поскольку на телефонные звонки она не отвечала, Селим... Съездил к ней на квартиру, но и там Дарлинг не оказалась. Желтого Субару у подъезда также не было, и Селим попытался подать в полицию заявление об исчезновении. «Похоже, у Кит Дарлинг серьезные проблемы», — заметил Джек. «И у остальных тоже», — добавила Лула. «Нам до сих пор не удалось обнаружить ни супругов Норд, ни идентифицировать пару, которая приезжала в стеклянный дом на Ауди». «А поскольку в деле фигурируют две беременные женщины, нынешнее местонахождение и состояние которых неизвестно, приходится предполагать, что...» Она немного помолчала. «Что опасность может угрожать и двум еще не родившимся младенцам?» Арнов обратилась к детективу Мел. «Займись социальными сетями. Нам нужна любая информация про Кит Дарлинг. Ее друзья, комментарии, последние передвижения...» «Возможные планы на вчерашнюю ночь и прочее». арнав кивнул. «Уже». Мэл повернулась к Джеку. «Что говорят другие свидетели? Может, наши Ауди и Субару зафиксировали какие-то камеры?» Подомовой обход выявил еще одного свидетеля, который около полуночи выгуливал собаку около пересечения проезда, идущего от стеклянного дома и главной дороги, сказал Джек. «Он видел два автомобиля, подходящие под описание Ауди и Субару. Как и миссис Браун, свидетель сообщил, что машины не остановились на знаке и что он слышал виск покрышек, когда автомобили сворачивали на Марин Драйв. В настоящее время несколько человек просматривают записи видеокамер, расположенных на этой улице и на мосту. Если машины двигались по Марин Драйв на восток, а свидетель утверждает, что это так, у нас есть несколько вариантов. Они могли свернуть в жилой район и теперь отсиживаются где-то на северном берегу, «Либо же они доехали по Марин Драйв до района Дипкоуф, или свернули на один из мостов через залив и теперь находятся где-то в центральном Ванкувере». «Начните с камер на мосту Лайонс Гейт», — сказал Бенуа. «Если этот Ауди приехал из Пойнт Грей, есть вероятность, что туда он и вернулся». «Или не вернулся», — возразил Джек. «Возможно, сначала они отправились в какое-то укромное местечко, чтобы без помех избавиться от ковра». «Ладно», — сказала Мэл, — «будем пока действовать на основе того, что у нас есть. В первую очередь необходимо разыскать эти две машины, идентифицировать таинственных гостей и найти нортов. И еще нужно собрать максимум информации по исчезнувшей Кит Дарлинг. В общем, на сегодня дел хватит. Предлагаю встретиться здесь завтра ровно в шесть утра. Надеюсь, к этому времени эксперты получат хоть какие-то предварительные результаты. «Нам нужно понимать, с чем мы имеем дело». Мэл по очереди посмотрела на каждого из членов группы. «Учитывая обильную кровопотерю и характер следов крови, можно предположить, что жертва либо серьезно ранена, либо... либо нам нужно искать тело. Лула, пошли кого-нибудь проверить приемные покои больницы и морги». Распределив задание, Мэл посмотрела на часы. «Ну, поконим. Время уходит».